и царство зовет тебя, и все бояре, синклиты и духовенство. Народ весь, вся земля тебя зовет, да пожить бы снова в древнем благочестии тихо, благостно, почесно, как и деды до прадеды жили. Рано нам на вины разные на Руси заводите, а молодая царица-правительница, при сыне, при малолетнем царе, ежели бы Петра царевича благословил на царство родитель, нечто сам понять не может, старевич, что будет от сего». «Не ребёнок уж ты. Во мало 15 годков тебе, и сам царь тебя же объявлял, год тому минуло. Чего же думать, какой тут грех? За своим пойдёшь, своё и найдёшь, слышь?» «Оно так, вести мы всё так, отец протопоп, как ты сказываешь», — поспешно заговорил царевич. «Нарёк меня, государь, я старшой. Мне он и завещает царство. и земли я тревожить не стану, по-старому буду царить. По что же теперь хворого родителя нудить?» Он и разгневаться может, что докучая я ему не впору. Ишь скажет, я не помер еще, а сын старшой дотерпеть да не может. Пришел наследие просит, хорошо ли? А то все правда, что скажешь, отче, все истинно». Сбитый с позиции, протопоп побагровел даже от усилия мысли, но не находя, что дальше сказать, чем убедить отрока такого сильного именно своей чистотой и наивностью, только обеими руками поглаживал сбоков широкую бороду и негромко посапывал. Заговорил Богдан хитрово. Зная мягкий, нерешительный характер Фёдора, способного в то же время проявить сильнейшее упрямство, если очень насесть на него, боярин начал мягким и примирительным тоном, как будто бы желая остановить и образумить тех, кто говорил раньше. «И что это вы, други мои? И ты, бояриня, тетушка моя любезная, и ты, отец Василий, мне можно так...» Царевич и впрямь помыслит, что мы супротив государя идем, а что неладное задумали. Душенька-то у него ангела нашего светлая. Он, чего разумом не дойдет, духом учует. Алих бы. И то надо прямо поведать, какие козни да подвохи с супротивной стороны идут. Вестимо, ни от матушки царицы Натальи Кирилловны со молодым царевичем нет. От Артамона, слышь, от Матвеева, от боярыни и всему царству замутителя». «Оно вестимо не на государя на нашего, на царевича на Федора Алексеевича злоба Матвеевская. Того сказать немочно. На нас, на рабов царевича, да на присных его злобится той коварник. Мы де ему и на Рыжкиным дорогу заступаем. А воссияет над землей, яко солнышко юный царь Федор, и ему конец старому грешнику. Наша тогда взяла. Вот по что он и тянет в цариньки Петра, малолетка перед старшим братом. А царица Наталья первой в царстве ставши, Никому иному, как Матвееву, да Нарышкиным, землю на пагубу отдаст, на поток, на разоренье. И на душе у царевича же, у старшого, у тебя свет, Фёдор Алексеевич, то быть должно, коли земля замутится, ежели доживёшь только до того часу. «Доживу? Да что, да нечто!» — со внезапной тревогой в голосе заговорил Фёдор, видя, что хитрово вдруг запнулся и умолк на полуслове. Лукавый боярин молчал. Юноша переводил взор с одного на другого, на всех присутствующих. Никто не решился заговорить, и среди наступившего тяжелого молчания Федор, склонив голову, бледный, уронив руки вдоль тела, сидел, глядя перед собой немигающими глазами. А острая тревога все больше и больше росла в сердце юноши, словно тисками сжимала ему больную грудь. «Что уж тут отмалкиваться, брат-государь? Я скажу, Феденька, коли другим неохота». «Не взыщи, что девичьей обычай забываючи в боярские речи вступаюсь!» Неожиданно прозвучал резкий сепловатый голос царевны Софьи. «Дело такое, не то лих тебя до царства и всех нас касаемое, всего гнезда милославских, сестер всех нас, царевин и брата Ивана, ни одного тебя. Только во услышанье не ведутся речи, а всем ведомо, что и нас всех извести задумали прихвостни нарышкинские да матвеевцы, да никоновцы треклятые». «Кабы еще рать стрелецкая не за нас, кабы от них не опаска малая, и не было бы давно на свете всего гнезда нашего. «Може, гляди, оно и лучше, что не идешь ты к государю-батюшке. «Може, и не званы им, а вороги туда зовут. «По пути бы извести, алины на глазах у родителя. «Хворый он, что поделает?» «Всего мы за лихолетие наслышались. «Видно, и вновь бояре задумали на царской крови своей корысти поискать». Вот причина, что доброходы наши затеяли, поживее тебя царем на речь. И государь родителя хворова надо на то привести, покуль жив, чтобы народу ведомо было, кто царь. Може и государь батюшка без прощения без твоего наследия тебе отдаст. Так нечто вороги наши не скроют приказ царский.